Глава 21. Ирина Потапова Наверное, это было неправильно – злиться на того, кто всего лишь желает тебя защитить. Но мне так хотелось, наконец, вздохнуть спокойно и жить без оглядки, не думать о том, что все это, вся наша семья может рухнуть в любой момент, что я поддалась этому иррациональному чувству обида. Поддалась и уже неделю игнорировала любые попытки Потапова, пойти на примирение. Нет, я не устраивала скандалы, не хлопала показательно дверью и уж точно не капала на мозг Максу, погрязшему в рабочих проблемах. Я просто... Задумавшись над тем, как правильно описать собственное упрямое поведение, я прикусила губу и поболтала трубочкой в стаканчике с молочным коктейлем. И не заметила, как за мой столик в небольшой кофейне крупного торгового центра приземлилась Ильина. Сияющая, как лампочка Ильича, Лёля вытянула ноги и довольно вздохнула. — Ну, наконец-то тебя выпустили из домашнего рабства. — Что у вас там вообще творится, а? Шеф в последнее время, ух, просто зверь. — Да так... Я чуть пожала плечами, смахнув очередной звонок на телефоне, но Потапов, когда хотел, мог и черта из-под земли достать, и следом за сброшенным вызовом полезли сообщение в мессенджер. Да чтоб тебя! С минуту Лёля молча наблюдала мои мучения, а потом вздохнула и отобрала телефон, заявив. «Дай сюда». Сняв блокировку, она нажала кнопку вызова и мягко так, нежно протянула в трубку. «Шеф, а шеф, вы же хороший, вы же любите свою супругу. Вы же не будете против, если она в моей компании чуть-чуть урежет лимит вашей корпоративной кредитной карты». И пусть я не слышала, что ей ответил Макс, но, судя по ехидной улыбке на лице этой блондинки, добро на свой запрос она получила и тут же отключилась вернув мне телефон и помахав перед моим носом небольшим прямоугольничком черного пластика. Выше нос, Потапова. Нет ничего в жизни женщины, что нельзя исправить алкоголем, курортным романом и шопингом. Первые два варианта нам пока что недоступны, а вот третий... Эм, Оль, я не уверена, что... Мои робкие попытки избежать похода по магазинам были ловко пропущены мимо ушей. Смерив меня оценивающим взглядом, Лёля сделала какие-то свои выводы, а потом заявила, поднимаясь из-за стола и утягивая меня за собой. Не знаю, что между вами произошло, но могу сказать одно. Семейная жизнь — это лютый квест на выживание, где надо забыть про гордость и уметь искать компромиссы. Ну и давать себе периодически, выдохнуть от всей этой домашней рутины, конечно же. Ее уверенность в собственных словах была такой непоколебимой, что даже не нашлось, что возразить на это. Поначалу. Но помолчав немного, я все же тихо добавила, следуя за буксиром по имени лёля Дело не в рутине и не в семейной жизни, просто. Просто кто-то идиот? Ну, не без этого. Я слабо улыбнулась, невольно заряжаясь энтузиазмом и позитивом подруги. Ильина имела какой-то особый магнетизм. Она никого не оставляла равнодушным. Никогда. Она была назойлива, настойчива, непрошибаемо, упряма и совершенно очаровательна в этом. И с ней нельзя было не согласиться. Даже если Лёля была не права. Слушай, блондинка резко затормозила у небольшой лавки с бижутерией. Да так, что я только чудом не влетела в нее со всего Маху. Но Ильина этого и не заметила, сжав мои плечи и заглянув в глаза. Я не знаю подробностей, но примерно представляю, что происходит. Он? Макс. Тот еще придурок. И немало ошибок наделал с тобой, но... Он действительно любит тебя и мелких. Любит. И пытается защитить. Пусть и так топорно, понимаешь? Вот это вот, понимаешь, отозвалось тонкой, ноющей полью где-то под ребрами. И я тихо шмыгнула носом, опустив голову и сжав пальцы в кулак так, что побелели костяшки. Умом я понимала, что Лёля права, что мой Демарш не делал нашу жизнь проще и не решал никаких проблем, но... Он решил все за меня. Едва слышно пробормотала я. Продолжая разглядывать невидящим взором носки собственных кет, скривившись, как от зубной боли, я подняла взгляд и тихо добавила ⁇ Я знаю, что это правильно, дать ему возможность решить все проблемы, но Макс не хочет понять очевидного. Действовать нужно здесь и сейчас. Пока? Пока мы еще представляем какой-то интерес. Вот. Пару секунд Лёля честно хлопала глазами, явно пытаясь переварить мои слова. Но все же вздохнула, признавая поражение, и махнула рукой. «Ничего не понятно, но очень интересно. Ладно. Вы вроде оба взрослые, местами даже здравомыслящие люди. В общем, без меня разберетесь. Моя задача — встряхнуть тебя, протащить по магазинам и привести в благодушное настроение. И да, без вариантов, Ириш». Без вариантов. Но я... Что бы я ни хотела возразить на это, я так ничего и не сказала. Просто не успела, потому что Лёля оказалась подобна стихийному бедствию, силам непреодолимого характера, и сопротивляться ей просто невозможно. Да и не хотелось, если честно. И я решила, что ничего не случится ни с Потаповым, ни с детьми, ни с этим миром, если я... «Позволю себе на один день расслабиться и отдаться милым женским радостям. В конце концов, когда еще я смогу выбраться в магазин просто так, для себя?» Мысль на мгновение показалась бунтарской, совершенно неуместной для меня, но такой притягательной, что я сама потянула Ильину в сторону ближайшего бутика. Правда, там мы долго не задержались. Уж больно вы оказались представленные на витрине наряды. Зато а, -а, -а детский мир. Лёля, подожди. Да-да, родители это диагноз. А уж родители, дорвавшиеся до магазина детских товаров, Мало того, что внутренний ребенок требовал посмотреть, пощупать, попробовать на зуб все, что попадалось на глаза, так еще и суровый. Любящий родитель в голове требовал присмотреться. К вон тем развивающим играм и вот этим книжкам. И кто я такая, чтобы отказать этим двоим? Плюшевый енот, вселяющий ужас. Модный зверь по имени Хагги-Вагги, на которого мы с Лёлей вдвоем пялились минут пять, пытаясь понять, как его развидеть. Монополия, мафия, железная дорога и конструктор Лего, куклы Барби, монстр Хайд и... Что-то там еще с непроизносимым названием. Наборы для игры в песочницу, для подготовки к школе, для творчества лепка, рисование, вышивка, хендмейд. Через полчаса у меня кружилась голова, а в глазах пестрела от всего этого разнообразия. На губах цвела широкая шальная улыбка, а в руках был плюшевый лемур с длиннющим очаровательным хвостом в бело-черную полоску. Прижимая его к груди, я ждала у входа, застрявшую на кассе Ильину, и чувствовала, как становится легче дышать как слабеет обруч, давивший на грудь, и кажется, что я смогу справиться со всем, чтобы ни случилось. И от этого сладкого чувства эйфории мне хотелось смеяться и обнимать весь мир. Но страдала пока что только Лёля. «Ой!» — выдохнула она. Стоило мне стиснуть ее в объятиях, спрятав смущенно горевшее лицо на плече. Вот она, великая сила шопинга в действии. Уже и убивать не так хочется, и муж не такой дурак, каким кажется, да? Да. Тихо откликнулась я, широко по-дурацки улыбаясь. И пусть чувство обиды на Потапова никуда не делось, мне уже не хотелось продолжать нашу холодную войну. Мне хотелось вернуться домой и спрятаться, согреться в его крепких объятиях. Провести время с ним и с детьми, не думая ни о чем и ни о ком, не беспокоясь. Предлагаю для закрепления эффекта смотаться в отдел нижнего белья, ювелирки и косметики. Не факт, что мы там что-то купим? Так хоть глаза попродаем. Ты как? А Лёля вопросительно на меня посмотрела и, дождавшись, согласного кивка, потащила по указанному маршруту. Магазин. Еще магазин. Фудкорт. Магазин. Снова магазин, маленький отдел, все для праздника, кофе с собой. В какой-то момент яркие вывески слились в одно бесконечное пятно, и я плюхнулась на ближайшую скамейку в зоне отдыха. Плюхнулась и подняла руки вверх, признавая поражение. Все, я больше не могу. Да тут еще буквально пара отделов, и вон тот отдел с бижутерией, и мы... Леля... Я мучительно вздохнула и жалобно протянула. «Я правда больше не могу. Спасибо, что не даешь повесить нос, но...» Замолчала я очень красноречиво, разведя руки в сторону и демонстрируя с десяток пакетов разного размера, стоявших передо мной. И это не считая того, что в некоторых местах блондинка уговорила меня доплатить за доставку курьером прямо на дом. И еще часть покупок была малогабаритной и легко уместилась в один большой пакет. Тот самый, что Лёля так трепетно прижимала груди. «Ладно», — нехотя согласилась подруга, смерив меня цепким, внимательным взглядом. Прикусив губу, она сделала вид, что задумалась, а потом махнула рукой, признавая свое поражение. «Сиди, отдыхай. Я сама тебе выберу что-нибудь на свой вкус». «Будем считать это мой подарок на ваше скоропостижное бракосочетание. Идет?» «Идет». Я смущенно улыбнулась и облегченно перевела дух, провожая взглядом полную энтузиазма девушку. Та аж подпрыгивала от нетерпения и явно напевала что-то себе под нос, но он как на нее прохожие косятся. «А я? А что я?» Я вдохнула полной грудью воздух, наполненный ароматом кофейных зерен, яркими нотками корицы и сандала из индийской лавки неподалеку и позволила себе закрыть глаза. Склонила голову набок прислушиваясь к окружающим звукам, улавливая мерное журчание фонтана неподалеку и почувствовала себя счастливой, расслабленной, спокойной. Пожалуй, то и другое, и третье. Тихо фыркнув себе под нос, я откинулась назад, опираясь руками на скамейку. Вокруг царила неизменная суета, падали обрывки случайных фраз из чужих разговоров и звучала ненавязчивая мелодия где-то под потолком. И, глядя на все это, мне вдруг захотелось позвонить по одному единственному номеру и просто поговорить. Ни о чем и обо всем одновременно. Я даже телефон достала из кармана джинсов, но стоило только снять его с блокировки, как на плечо приземлилась чья-то тяжелая ладонь. Ирина Геннадьевна, какая интересная встреча. Тонкие пальцы сжали мою руку так, что я невольно поморщилась и застыла камнем на месте, как только осознала, кому принадлежал этот вкрадчивый. Обманчиво вежливый голос. Надеюсь, вы про меня не забыли? Гулко, сглотнув, я честно, попыталась взять себя в руки. Выходила так себе. Пальцы дрожали, а горлу подкатывал противный ком тошноты. Сглотнув который, я медленно повернула голову и выдавила из себя, игнорируя предательское желание сбежать. Здравствуйте! — Оксана Витальевна. Голос предательски сорвался, выдав меня с головой. Хотелось руки скрестить на груди и закрыться от пристального, невыразительного взгляда этой женщины, но я лишь криво улыбнулась и поинтересовалась нейтральным голосом. — А вы здесь как? По личному или по делам? — Скорее совмещаю приятное с полезным. Коротко хмыкнув, дичишина по-хозяйски устроилась рядом со мной, сдвинув пакеты в сторону. Лениво смахнув парочку уведомлений на своем смартфоне, последней модели она отбила кому-то короткое сообщение и показательно вздохнула. А ведь никогда не знаешь, куда твоя служба приведет тебя на этот раз. Ну вот, например, вчера пришлось забрать чудесного малыша прямо с игровой площадки. Родители у него оказались... Не очень сознательные. — Не то что вы, да, Ирина Геннадьевна? — Кстати, как ваши дети? Как муж, они тоже здесь? И вот вроде не было в ее словах ничего такого, а меня как будто кипятком изнутри окатило. Руки нестерпимо зачесались от желания закрыть ей рот ладонью, запихнуть обратно этот ее ядовитый сарказм, так и сквозивший в каждом вопросе. Его сложно не почувствовать, не услышать, как и не понять этот скрытый намек предупреждения, что обо мне, о нас, не забыли. Как будто я когда-то считала иначе. «Нет, они дома», — сухо откликнулась я, сжимая телефон в пальцах. Дело пожав плечами, я убежденно добавила, стараясь звучать как можно увереннее. «Знаете...» Мой муж не раз и не два доказал, что может справиться с нашими двойняшками даже в одиночку. А мне полезно иногда прогуляться, отвлечься от рутинных проблем. Разве вы так не делаете? Как так? Фальшивый интерес так и сквозил в словах и действиях этой женщины. От ее пристального взгляда у меня мурашки по коже пробежали, а сердце пропустило удар. Но я мило улыбнулась и пояснила принявшись вновь разглядывать разношерстную толпу посетителей торгового центра. Даете своему партнеру возможность отдохнуть. Знаете, порой это то, что очень упрощает совместную жизнь и позволяет на многие проблемы взглянуть с другой стороны. В ответ на мое откровение Оксана Витальевна только тихо, чуть неестественно рассмеялась, похлопав меня по плечу, Она поднялась и одернула рукава своего пиджака, стряхнув невидимую глазу пылинку с явно дорогой ткани. Что ж, я бы очень хотела с вами согласиться, Ирина Геннадьевна, но, увы, мой опыт подсказывает, что скоро вас ждет одно сплошное разочарование. В личной жизни так точно. И знаете что? Мне жаль, что вашим детям придется пройти через это, через суды процедуру развода и бесконечные попытки родителей поделить детей. Поверьте, это очень-очень травмирующий опыт, поэтому... Она многозначительно замолчала, дав мне возможность самой догадаться, что там прячется за этим поэтому. Но я прикусила щеку изнутри и всеми силами пыталась держать на лице все то же нейтрально-вежливое выражение и все равно не удержалась, прозорливо продолжив чужую мысль. Поэтому лучше сразу сдаться, да? Сказала, а у самой кулаки сжались так, что ногти впились в ладони до боли. В груди полыхнуло желание, нестерпимое и обжигающее врезать этой этому недочеловеку, сделать ей больно не на словах, а на теле. Так же больно, как она делала мне и моей семье. Как она делала всем, кто попадал в ее лапы. Пожалуй, это первая разумная мысль за все время нашего знакомства, Ирина Геннадьевна. Кинула на меня довольный взгляд, дичишина. И улыбнулась, мягко. Даже тепло, но от вида этой улыбки меня явственно передернуло. Подумайте над этим на досуге. Может, сумеете принять действительно правильное решение? Всего доброго, мне пора. Работа, знаете ли, не ждет. Глянув на наручные часы, Оксана Витальевна неторопливо удалилась в одном ей известном направлении. Оставив меня один на один с ощущением острой безысходности в душе и горечью обида на языке. Бессильно опустив голову, я оперлась локтями на колени и закрыла ладонями лицо. «Может, сумеете принять действительно правильное решение?» Чужие слова, сказанные с явным, недвусмысленным намеком, продолжали крутиться в голове. Они нагло и по-хозяйски вытеснили из мыслей то теплое ощущение счастья, что царило там, и свели на нет всю мою мнимую храбрость, силу и решимость. И от этого было почти физически больно. Хотелось совершенно по-детски забраться с ногами на скамейку, сжаться в комок и разреветься громко, навзрыд, но... — Нельзя, нельзя, Ир, нельзя! Прикусив губу, я глубоко вздохнула и медленно выдохнула. Силой потерла лицо ладонями и провела рукой по волосам, превращая былые остатки приличного вида в творческий хаос. Я... Ни одна мы справимся с этим. Справимся же. Вопрос был, мягко говоря, актуальным, потому что я в который раз убедилась в собственной правоте. Решать вопрос нужно здесь и сейчас, как можно быстрее, пока эта женщина не придумала еще что-нибудь и не ударила тогда, когда мы меньше всего этого ждем. Вот только. Как мне убедить в этом Потапова? Как заставить его услышать меня? Да, ёкарный бамбаб, меня не было всего пятнадцать минут. Какая сволочь успела испортить тебе настроение? От такого искреннего возмущения в голосе Лёли мне почему-то стало легче. А еще появилась робкая, совершенно неоправданная надежда на то, что у меня все получится. Получится найти нужные слова и достучаться до Макса. Получится отстоять себя и своих детей, отстоять нас. Получится же. — Ир, Ира, Ир! Я сама не заметила, как схватила Ильину поперек живота и стиснула в объятиях так, что той аж дышать было трудно. Но Лёля мужественно терпела и пыхтела у меня над духом Эх, Потапова, я ж не железная! Отпусти меня, а! Я все-все-все! Что ты хочешь сделаю, только отпусти меня, а! Лёле пришлось ущипнуть меня за руку. Только тогда я пришла в себя и разжала руки, соизволив в самую малость смутиться от своего внезапного порыва. Но вопреки собственному ворчанию, Лёля тяжко вздохнула и обхватила мое лицо ладонями. Пару секунд она пристально меня разглядывала, а затем потребовала, выпрямившись и уперев руки в бока. «Рассказывай, кто, где и как». А потом я вспомню, куда положила лопату и найду одно уединенное местечко в ближайшем лесопарке. Ну, я жду. Потапова.